Мазур сначала накрутил номер Хазы. Пропищал из десяток длинных гудков, но он, повинуясь энергичному жесту Лаврика, не убирал трубку от уха. И точно, после еще нескольких гудков, послышался крайне недовольный голос Жоры. «Ну, слушаю, кто?» «Кирилл», — сказал Мазур. «Жор, у меня к тебе дело срочное. Сейчас приеду». Жора проворчал. «Кирюша, обязательно. У меня тут телка. Гони телку в шею» сказал Мазур. Тут случилось кое-что, понял? По нашим делам, понял? И такое, что не нашего ума дело. Тут умный человек должен быть в курсе. Не по телефону, ясно? Так что и сам ему звонить не вздумай. В общем, еду. А обязательно, обязательно некуда, сказал Мазур, старательно изображая голосом надлежащее волнение. Гони тёлку и жди. Он хотел положить трубку, но Лаврик её перехватил ударил по рычажкам, набрал номер и спокойно сказал: "Плеши, тёща уехала". Потом без церемонов выдернул телефонный провод из гнезда, взял телефон подмышку и направился на выход. Фаина стоял неподалёку от крыльца, в самом деле как стойкий лавянный солдатик. "Марш в дом", бросил ей Лаврик. "И никуда не выходить. Если что, под землёй найду и по полной программе обработаю". Она уже не пошла, а кинулась на крыльцо. Оглядевшись, Лаврик без всплеска опустил телефон в бочку с застоявшейся дождевой водой, стоявшую под водостоком крыши, проворчал. Вряд ли у нее запасной есть. И столь же быстрыми шагами направился к их домику. Они с Мазуром быстро пристегнули кобуры к щиколоткам и молча двинулись за молчавшим Лавриком. «К дому Журы и Алины!» Они подъехали не спеша, без киношной гонки и голевуцкого скрипа тормозов. Не было никакой необходимости. Стояла жаркая тишина, двор был пуст, только на ближайшей к подъезду лавочке, в тени развеселой вишни, росшей дико, как дома полынь, двое средних лет мужичков разложили шахматную доску и расставляли фигуры. Да на вишне увлечённо поспелись двое эскитов в одних трусиках. В дверь позвонил Лаврик. Жора открыл в одних трусах и с крайне недовольным видом. Мазур подметил, что в прихожей, рядом с жоринными сандалетами, стояли женские туфельки. Сказать Жора ничего не успел, Лаврик коротким жестоким ударом отшвырнул его в комнату. Они вошли, аккуратно прикрыв за собой дверь. Жора так и сидел на пятой точке, остолбенев латаясь. Из прихожей было видно, что в постели прикрылось простынёй до да глаз создание явно женского пола с тёмными растрёпанными волосами. Тут же на кресле висела платьица и валялись прочие тряпочки. «Тебе ж сказано было, гони тёлку», — сказал Мазур. «Да пока ты добирался, я ещё раз успел», — машинально ответил Жора, и тут до него полностью дошло. «Ребята, вы что, охренели? Что за дела?» «Колеспяра», — сказал Лаврик. «Чего?» — вылупился на него Жора. «Это я с тобой здороваюсь», — любезно разъяснил Лаврик по-гречески. «Кастракис, какой ты к свиньям грек, если родного языка не знаешь? Наверняка и сертаки плясать не умеешь. А жаль, красивый танец, особенно когда в шеренге девочки в мини». Он просвистел несколько тактов сертаки и сказал совершенно другим тоном «Встать!» Ничего больше не добавил, только потянул верх штанину лёгких и просторных летних брюк, так что кобура с альтерочком открылась во всей красе. Жора неуклюже встал, вытрящился вовсю уж недоумевающе, не ребять, что за дела? Дела, как три пера осла, такие же печальные, сказал Лаурик. Ну всё, дружненько, кажем книжечки на время достаточно для прочтения. Они почти синхронно раскрыли грозной красной книжечки перед лицом потомка органавтов. Жора торопливо вчитывался, от него здорово пахахивало свежепринятым, но пьян он не был. Из прихожей видно, что бутылка Метаксы на столике постели пуста только наполовину. Как сказал бы пессимист, или полна наполовину, как выразился бы оптимист. Вот тут Жора, похоже, вы ошибляся в соображении. Он пробормотал: "А я что? Я ничего? Что-что? А не горе-что?" ответил Лаврик старой мальчишеской присказкой. "Иди оденся, к тебе представители власти пришли". Потом прошёл к постели и бессоримонно стёрнул простыню до подбородка. Открылось смозливое и перепуганное личико девчонки лет 20 неполных лет. Показав ей книжечку, Лаврик ласково поинтересовался: "Судимости есть?" Нету жалоб на писклое создание. Жура подолголос. Это наша девочка, городская, приличная. Понятно кивнул Лаврик. В том смысле, что с двумя сразу не спит, а? Приличное создание. В 3 секунды отделась. В 3 секунды умотала. Ну, я голос совсем протянул ещё жалобнее. Мы не маньяки, успокоил Лаврик. И голах девок на видались, но ну, живо. И венерет вызывать чтобы тебе помог. Мазур его понимал. Жизнь — штука сложная. От такой вот соплюшки, если по-джентльменски повернуться к ней спиной, можно и получить спину что-нибудь вредное для здоровья. Бывали, знаете ли, прецеденты. Она решилась, выскочила из-под простыни, с космической скоростью прыгнула в трусики, нацепила лифчик, рывком натянула платье, так что затрещала, что-то где-то порвалось — Лаврика и ласково напустол, а теперь чешай отсюда со всех своих красивых ножек. И если хоть кому-нибудь пискнет, что видела, судимость у тебя точно будет. На старт, внимание, марш. Она вылетела бомбой, хлопнув дверью. В голове у Мазура мимолётно мелькнула неуместная в деловой обстановке мысль. Интересно, каблуки сломает, несясь такой скоростью, или обойдётся? Лаврик тем временем говорил. «Ну, оделся, вот и ладушки. Все сели, дружелюбно беседовать будем, как на конференции ООН или там в пивнике. Тебе кресла не хватает? Садись вон на постель. Она и не такое повидала, как твоя скромная персона. Ну вот, все удобно устроились. Ваша вступительная речь, господин Костракис, вам как хозяину и начинать». «Какая речь? Про что начинать? В чем дело вообще?» «Ситуация ясна», — сказал Аврик. «Но поскольку господин Костракис добровольно сложил в себя полномочия председателя, я таковы и беру на себя. Кто за, кто против, единогласно. Кстати, Костракис, презервативы, приличные люди, сразу в мусорное ведро выбрасывают, а ты их вон под диван набросал, и отсюда вижу. Ладно, я не о гигиене, о делах будем, которые к тебе, Жора» имеет прямое касательство. уж такое прямое? ребята, возопил Жора. Ребята в детском садике в песочек играют, отрезал Лаврик. Мужики, мужики в поле пашенку пашут. Товарищи, тамбовский вок тебе, товарищ, и брянский тоже. Гражданин начальник, вот это уже лучше, одобрительно кивнул Лаврик. Можно и гражданин следователь. Но так длиннее, а время экономить нужно. Экономика должна быть экономной, как учит нас он значительно ткнул пальцем в потолок. Пусть уж, гражданин начальник. Благое хоть и небольшое, но начальство. Жора выпрямился в кресле, воскликнул с таким цыганским надрывом. А почему, собственно, гражданин, вы мне, кроме корочек, ну да, авторитетных, никаких бумаг не показали, не объявили в качестве кого допрашиваете, протокол опроса не выложили? «Вы уж извините, гражданин начальник, но получаются пока сплошные тары-бары-растабары. И унижать зачем? Костракисам этим. Вы ж мур, везде болтают, что у вас высокая культура следствия. Молодец, Жора», — сказал прямо-таки задушевный Лаврик, умевший менять личины, на ходу, в мгновение ока. «Просидел ты всего ничего, пару недель в СИЗО, да полгода на зоне, но хорошо кое-чего нахватался». Тут тебе и классический плотный надрыв и разговор насчёт официальных бумажак. Дилник, кстати, разговор. Присмотрелся я к тебе, Жора, и сделал вывод: ты и помнее, чем прикидываешься. Не свет и интеллекта, конечно, но и не такой придурковатый, как лепишь из себя. Я-таки бравый солдат Швейк. Читал? Ну, было дело, забавно. Ну вот, сказал Лаврик, ты ещё и начитанный. Воны полочка с книгами, хоть и не велика, что сейчас читаем? Анжелику, чуть смущённо признался Жора. Интересно, опять же там всё описано. Вообще-то ты тут прав, задумчиво сказал Лаурик. В некоторых эпизодах там не любовь и не секс, а именно вульгарно так. Ну ладно, костракиса снимаем. Так прав я, Жора, что ты любишь придурковатым прикидываться. А на деле помнее будешь. Ну, дурачку жить проще, буркнул Жора, и спросос с него в случае чего меньше. Ну вот, я правильно угадал, сказала Аврик. А значит, разговор будет не с придурком, а с человеком не без ума. Его взгляд стал жёстким, голос зазвучал реще. Холишь ты умный, должен знать, бывают допросы без всяких официальных бумажек, протоколов, постановлений, повестка и ордеров. И соль в том, что именно такие допросы, сплошь и рядом, посерьёзней официальных будут. На официальном у тебя кое-какие права имеются, предусмотренные в УК. Имеешь право не отвечать на вопросы и не несёшь за это никакой ответственности, поскольку против тебя возбуждено уголовное дело, и тебе такое поведение законом дозволяется. А вот беседы неофициальные, в них жура, порой для спрашиваемого гораздо больше опасности и жизненных невзгод. В тюрьме тебя максимум по почкам съедят или сунут в хатку к активным гомосексуалистам, а у меня при таком вот обороте дел ты запросто и без вести пропасть можешь. Море рядышком, там и титаник булькнет, хрен кто заметит. Знаешь же, Жора, что делают, чтобы утопленник не всплыл? Нет. К ногам чугуняку привязывать много возни. Проще распороть брюхо И вспороть мочевой пузырь. 100% гарантия, что на рельсик не всплывёт. Он ощерился. Для человека в положении Жоры он сейчас был по-настоящему страшен. И Жора, судя по осунувшемуся лицу, это прекрасно чувствовал. Он протянул жалобно, непроизвольно косясь на бутылку метакса. Гражданин начальник, ну к чему такие ужасы? Что я такого сделал? чтобы в пропавшей без вести писать. Такие мелочи со мной. Да и не подлежат они. Ну, попрествовал пару раз к Верке Емеевой, так я ж потом извинился по всей форме, букет принёс и больше возле неё не светился. Тут максимум 15 суток. Да и то ещё вопрос. Выван мне колесо попортили, так я ж не жалуюсь, прокурора не требую. Отлично, кивнул Лаврик. По-моему, пошёл деловой разговор. Жорочка, Бывают такие вещи, которые человеку кажутся мелочью, а по жизни за ними такое скрыто. По болотам никогда не ходил? Ну да, нет у вас болот. Знаешь, как это выглядит? Зеленеет себе такая мирная лужаечка. Вступает на неё человек неопытный, и с головой булькает, уже не выбравшись, потому что под лужаечкой болотина черт тебе какой глубины. Вот так и ты думал, что по лужаечке шагаешь. Короче, Ты пару часов назад куда отвёз Веру Еремееву? Ты её подхватил у магазинчика с поэтическим названием Продукты. Так куда? Ты да не возил её никуда, чего бы? Она же от меня шарахается как чёрт от ладана. Его голос приобрёл некоторую уверенность. А что? Видел кто-то, про что вы говорите? Так вы мне очную ставку устроите с свидетельскими показаниями к стенке приприти? Я же говорю, не глуб зараза. Хоть шуйка мы прикидывается, без злости, скорее доврительно кивнул Лаврик. Значит, пошёл в глухую несознанку. Ну ладно, я тебе сейчас дам полный и подробный расклад, чтобы понял, во что вляпался. И если будешь отвечать охотно и подробно, тебе даже позволю коничку глотнуть, на каковой ты с такой тоской поглядываешь. Идёт? Сделайте такое должение, гражданин начальник, а то ведь зуб даю. Ни черта не понимаю. Сейчас поймёшь, чуть скучающе сказал Лаврик. Сначала оцени ситуацию. В одном доме с Еремеевыми поселилось аж четыре муравца, которые 3 недели старательно притворялись мирными учёными и интеллигентами с дурными бородёнками, а один даже в очках. Причём тот, кто в очках, к вам внедрился. Не вы его затянули, а он внедрился чтобы полезную информацию из вашего гадюшника гнать. Вот как, по-твоему, что все это означает? Только думай побыстрее, ты же можешь. Жора и в самом деле думал недолго. С ноткой неуверенности протяну. Но тогда выходит, что Еремеевы — люди непростые, раз за ними вас аж четверых следить прислали. Опи этот. Они что, такие какие-нибудь? По уголовке ходят? Только я в этом случае совершенно ни при чём. Я с ними дел не вёл, у меня своё задание было. Да и то потом снялось. Велели прийти с букетиком и извиниться культурно. На том и кончилось, и никаких у меня с ними отношений. Угадать-то ты угадал, Жура, сказала Лаврик. Только с точностью до да наоборот. Мы не следим за ними, а охраняем. Верочка Шеремеева, исключительно по мужу. А поскольку девичья фамилия ни в каких документах не указывается, никто её знать не мог. Короче, Верочка наша, хоть и pracuje инженером на Урале, доченька секретаря ЦК. ЦК у нас, если ты помнишь, 15. Но отец её секретарь самого высокого ЦК КПСС. Между прочим, органы курируют. Ещё и потому мы здесь не официальным порядком. Я тебе фамилию говорить не буду. Зачем она тебе? Тебе и папиной должности достаточно. Сказать что-то хочешь? Жора вылопился на него со искренним недоумением. Что же она тогда на Урале инженериствует и отдыхает тут? У них же такие дома отдыха. И один видел издали, тут километров 50. И на Урал зачем? Ты никогда не слышал, что и у таких людей детки иногда выбирают самое простое занятие? У товарища Микаяна сын лётчик. Причем испытатель, а это занятие рисковое. А что ему стоило через такого папу послом в какую-нибудь Великую Британию устроиться? Когда папа даже не секретарь ЦК, а член политбюро. И хватает таких примеров, Жора. Вот и Вера не тянула ее в Мгимо и Скимо и прочие клубничные поляны, а с юности потянула ее к инженерному делу. С женщинами такое случается тоже. С женщинами такое случается тоже. Ну, закончил соответствующий факультет МГУ, а потом на Урале, на интересном заводике, подвернулась очень интересная работа. Вот она и подалась туда, там и будущего мужа встретила. А то, что она у вас третий год отдыхает, ну, причуды у нее такие. Нахлебалась цеховских роскошей, потянула на простое, как беременных то на селедку, то вообще на штукатурку. Слышал, может, или читал? как в старину, и наиграв я и купцы, миллионщики чуть не в лохмоте одевались и по дешевым трактирам шлялись. Ну, читал что-то у Геллеровского. «Положительно умен ты, Жора», — сказал Лаврик. «Но есть еще одна причина, по которой она тут торчит третий год. Есть у нее один серьезный недостаточек — блудовитая. Ну а в санаториях ЦК, сам понимаешь, говоря между нами, Либо старики, либо народец, который в таких условиях любой аморалки боится. А здесь у вас в этом плане сущая благодать. Муж же ее не держит за ногу к себе привязанной. Вот она при некоторой ловкости, а у баб ее полно, и оттопыривается тут третий год. Дома-то на Урале. Не всегда и конспирацию соблюдешь. Разговоры могут пойти. Да что я тебе рассказываю? Ты ж фотки из жемчужины видел все до одной. «Да уж», — с чувством сказал Жора, — «та еще блудь, вот. Только на хитрую попу всегда есть этот, с винтом». Долгонько она развлекалась, но однажды, кстати, здесь же, в прошлом году, муженек ее засек и точно установил, что к чему. Пожаловался тестью, а тесть, чтоб ты знал, человек старомодный, в некоторых смыслах, знаешь, правильный такой старый партиец. По его жизненной философии, порядочная жена — Мужу изменять не должна, жить следует в верности. Ну, комсомолец тридцатых годов, временем и идеями воспитанный. Так что он в сторону зятя взял полностью, и получила наша Верочка такой втык, что долго сесть не могла. А потом он в третий раз сюда запросилась, кричала, что будет примерной девочкой, никогда и ни за что. Только в первую же неделю ты вот не знал, а мы-то знали. Она ухитрилась Блудануть с одним кавказским человеком. Только муженек был на стороже и снова засек. Но она, сам теперь понимаешь, прислали за ней приглядывать, и в случае чего со всем зверством крушить челюсти. А тут и вы появились, и закружила вся эта история, до жемчужины дошло. Жор откнул себя в грудь, так что аж загудело, как самец гориллы. И из которого-то, виденном мазуром в Ленинграде, в мире животных. Сукой буду. Вот уж к жемчужине. Никаким боком. Вообще не было меня там. Никто мне ничего такого не поручал. Это все Мишка с Маринкой крутили. Шагарин Мишка? А кто же еще? Адъютант его превосходительства, блин. С ним не поспоришь. Он в силе. А его превосходительства, то бишь горский, для Фомича старался, я так понимаю. Да выходит... Я тут про Фумеча малость подсобрал. Как-то это на него не похоже. Такие номера откалывать. У него всегда были другие методы, причём сам справлялся. А я знаю, огрызнулся Жора: "Ну не похоже вообще-то. Может, Горский для себя старался, или там для кого из клиентов? Моё дело десятое слушать да исполнять. Я в ихние дела не лезу. Кто я и кто они? Море точно большое". «Но, по моему разумению, все ж Фомич». «Вот мы и дошли до вершины», — сказал Лаврик. «Понимаешь, Верочкин муженек в Фомича как-то не верит, потому что нет у него ничего на Фомича. У него ваша компашка на глазах. Марина, Алинка и ты в первую очередь. Вот он тестью брякнул, пожаловался и на тебя все стрелки перевел. Сука!» «Сам виноват», — безжалостно сказал Лаврик. Кто светился с пушкой за поясом, кто гнусное предложение делал, кто извиняться с букетиком приходил. Только он считает, что всё для отвода глаз. В особенности после того, как фотки увидел. Кстати, зачем вы ему фотки подсунули? Понятия не имею, сказал Жора, сам голову ломаю, не по уму как-то. А я что? Моё дело телячье. Фотки мне Аленка припёрла. Сказал тебе Кирилл вызвонить. А остальное потом узнаю. Ну, когда ты у меня сидел, брякнул Миша, велел нам обоим катить горскому. А Кирилла кто тебе вербануть поручил? Снова Миша? Ага. Мне-то самому нафиг такие игры. Что велели, то и сделал. Платят-то хорошо, работа не пыльная. С мандаринами настолько хлопотной было. Фамич это, точно вам говорю. Хрен его знает, от чего он вдруг начал по-новому Но мне это знать на хрен